чтобы спасти меня от петли и от пожизненного заточения, если будет обнаружено мое участие. Так или иначе, дурная служба повлечет за собой милость, перевод в другую крепость, менее удобную, расположенную дальше от столицы. Все это заслуживает маленького утешения. Полно, перестаньте разыгрывать гордячку. Вы ведь знаете, что я влюблен в вас. У меня мягкое сердце. Но это не значит, что можно злоупотреблять моей слабостью. Вы не монахиня, не святоша, черт побери. Вы очаровательная актриса. Я готов держать пари, что на пути к первым ролям вам случалось дарить немного нежности директорам некоторых театров. Да, черт возьми. Если вы пели Марии Терезии, а говорят, что это так...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 Консуэла подумала, что убила его и едва не лишилась чувств сама. После нескольких секунд безмолвного ужаса она все же решилась подойти к Мейеру и, видя, что тот не шевелится, отважилась подобрать оброненный им ключ. Как только ключ от комнаты оказался в ее руках, мужество снова вернулось к ней, она без колебаний вышла и на удачу бросилась бежать по коридорам. Все двери оказались отпертыми и Консуэла спустилась с какой-то лестницы, не зная, куда она ведет. Но когда внезапно раздался звон Набата, затем барабанный бой, а вслед за ним пушечная пальба, все, что так сильно напугало ее в ночь припадка лунатизма у Готлиба, ноги у нее подкосились. На нижних ступеньках она упала на колени и, скрестив руки, стала молиться за бедного Готлиба и великодушного Карла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 а в спокойствии спящих вод, где покачивалось от легкого ветерка множество болотных растений, была какая-то пленительная нега, напоминавшая о лагунах Венеции в прекрасные весенние ночи. Приподняв голову, Консуэла огляделась по сторонам и увидела двух грибцов, сидевших на разных концах лодки. Она взглядом поискала крепость и увидела ее, но уже далеко,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 успокоила Консуэла. Она оперлась на руку, которую он молча ей предложил, и прошла вместе с ним по берегу шагов пятьдесят. Карл и второй гребец шли сзади, все так же знаками, призывая ее к полнейшему молчанию. Местность была безмолвна и пустынна, ничто не напоминало более о шумной крепости.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 Шум колес и цоканье копыт лошадей, несущихся во весь опор, не располагают к беседе. Консуэла была сильно смущена и даже немного испугана тем, что оказалась наедине с незнакомцем. Тем не менее, увидев, что теперь уже можно без всякого риска нарушить молчание, она сочла долгом выразить ему свои признательности и радость.